Тринадцатое. Тем временем ее сожитель потягивал пиво и читал великого Гэтсби, лежа в гамаке на заднем крыльце охотничьего домика возле чудесного пруда. Марк и Трей ловили с лодки лещи, а дыня жарил стейки на гриле. На закате подул холодный ветер, и четверка охотников собралась в гостиной и развела в камине огонь. Ровно в восемь вечера все, включая Ахмедов Буффало, достали свои новые устройства спутниковой связи, ввели коды доступа и отправили слово «чисто», подтверждая, что все в порядке. Жаловаться им действительно было грех. Менее суток назад они находились в кампусе, прятались в темноте и чертовски нервничали, чувствуя, как от напряжения концентрация адреналина в крови буквально зашкаливает. Разработанный план сработал идеально. И в их руках оказались бесценные рукописи, которые вскоре превратятся в наличные. Этот обмен не станет легким, но продумать его детали время еще будет.